14. Подходит, наконец, день разлуки. Не знаю, так ли мне хочется домой, в свой пригородный совхоз, но на душе у меня тоска, который день подряд куда-то все тянет, что то хочется. Я многое уже начинаю понимать иначе. Как? это я еще объяснить не могу. И только все чаще как бы с удивлением оглядываюсь вокруг, словно в ожидании подарка. Бабушка все вечера напролёт рассказывает свои истории, но они уж не так действует на меня. Я скучаю и даже порой плачу по ночам. Но вот подкатывает к дому победа, которую отчим взял на прокат. Появляется мама. Я реву и жмусь к её ногам. «Эх ты, рёвушка, коровушка, дай молочка!» — говорит мама, гладя меня дрожащей рукой по голове. «Погляди-ка лучше, кого мы тебе привезли! Сестрёнку Ирину!» Глянув на перевязанные красное атласное лентой одеяло, я ищу пущу и заливаюсь слезами. «Не хочу Ирину! Хочу домой!» Все входят в избу. Ирину определяют в люльку, которую принёс откуда-то дядя Степан и приладил на верёвках к кольцу в матице. Распелёнывают. Я подхожу и с неприязнью разглядываю малышку. Лицо коричневое, но с пуговкой. Я злюсь непонятно, от чего и все мечтаю обрезать ножом веревку, чтобы люлька с сестрицей грохнулась об пол. Но вскоре сестра просыпается. Мы смотрим друг на друга, она улыбается, открыв потешный беззубый рот Злость моя проходит, и все время до нашего отъезда я нянчусь с сестрицей, трогаю украдкой от мамы грязными руками ее розовые прозрачные пальчики, пятки, мягкие, кубарсика помогаю купать, подавая то мыло, то ковш. И вот уже ясный погожий денек. Бабье лето летят по воздуху паутинки, садятся на голые кусты смородины, на стебли пижмы. полыни. Нас провожает почти вся деревня. Бабушка закладывает с недью все свободное пространство в машине. Прощаясь, плачет. Дедушка поднимает меня на руки и, вынув из кармана, пастушью дудку дарит на память. — Держи! — пастухом будешь. — Еще напророчишь, — возражает мама. — Не забудешь, дедушку? Я за всей силы трясу головой. Сашок незаметно сует мне в карман рогатку. В машине долго смотрю в заднее стекло. Едем, Сашок несется следом, остальные стоят на дороге, сиротливо наклонив головы Теперь нет ни деда, ни бабушки. Деревенька захерела, развалилась, как и многие деревеньки в нашем многострадальном отечестве. На месте, где стояли дома, на кучах битого кирпича уныло качается крапива да лебеда. Смотрю на погост, на высокий бурьян, скрывший могильные холмы, с покосившимися кое-где упавшими крестами, и все опять встает в моей памяти. Царствие вам небесное, родные мои дедушка и бабушка, пусть всегда сияет гришна луна над погостом, охраняя ваш вечный покой.